Глава тридцать седьмая. Спуск. Полет в долину Инельчек начался в одиннадцать утра. К тому времени туман в горах должен был уже полностью рассеяться. Доехали до аэропорта на такси. По пути Катя разглядывала Каракол. Чистый и зеленый городок, смесь обветшалой советской застройки, современных зданий рынка, торговых павильонов и исторического частного сектора, схожего обликом с казачьими кубанскими станицами. Миновали они и университет, где работал Нур-Абдулла Шахрияр. На площади перед ним собирались студенты, жизнь кипела. Пятиместный вертолет ждал их на взлетной площадке. — Туристическая птичка? — спросил полковник Гущин, оглядывая вертолет с затаенной опаской. — Горные спасатели, — ответил Гектор. — Знаю, у кого арендую. Он направился к вертолету, заговорил с пилотом, затем они вместе на глазах Кати возились у двери, что-то крепили, проверяли. Хотя день в Караколе обещал быть по-летнему жарким, Гектор перед посадкой надел на себя кожаный летный бомбер на меху, прямо на серую майку, открывающую его мускулистые плечи. Катя, по его примеру, натянула пуховичок. Полковник Гущин утеплился еще пуще. Куртка, свитер и даже шерстяная шапка на лысой макушке. У него внезапно зазвонил телефон, когда на посадку на аэродром заходил самолёт. «Алло, Фёдор Матвеевич! Не мог долго до вас дозвониться! Что за шум у вас?» Раздалось по громкой связи. Гущин узнал криминалиста-эксперта и ответил. «Я, мол, в отъезде». «Мы закончили исследование капсул», — объявил эксперт. «В остальных аналогичная субстанция со следами воздействия огня. Это части одного целого. Они складываются подобно мозаике, хотя и с трудом». «Во что?» — спросил Гущин. «Мы еще не выяснили. Огонь сильно повредил структуру всех образцов. Проведем дополнительные экспертизы. Потребуется мнение не только геологов, других специалистов». «Ты оказалась права», — объявил Гущин Катя, дав отбой. «Части одного целого». И Краснова предвидела это, или догадалась. Хотела заполучить доказательства без своего Толика Ковальчука, лично для себя. Но наши из-за пожара при всей квалификации никак не могут разобраться. она бы просканировала камешки с первого взгляда. «Она ученый, и в зоомузее немало своих лабораторий», заметила Катя. «Наш сосед по переулку — крупное научное учреждение». — Бесполезно гадать. Нам надо дождаться окончательных выводов экспертов. — В путь! — объявил Гектор, помогая им подняться в вертолёт. И Катя моментально прилипла к иллюминатору, походившему на окно. Они взлетали. Покружив над аэродромом, взяли курс на юг, к долине Инельчек. Внизу велась дорога, обсаженная тополями, и горы на горизонте возделанных полей, поросшие лесом. Пастбище, белые юрты, лошади на альпийском лугу среди елей. Они полетели вдоль русла реки. Вдали снеговые вершины. Они приближались. Вертолет начал набирать высоту. Горы внизу, с черными лишенными растительности склонами, мрачные. И новая долина, покрытая зеленой травой, пересеченная разбитой дорогой, вьющейся серпантином. Пейзаж резко менялся. После вечного льда в ущельях снова зеленел густой лес, а затем начинались каменные голые осыпи. Ни единой травинки, ни кустика. «Приближаемся к пограничной зоне», — объявил, оборачиваясь пилот. «Через семь минут мы в базовом лагере Энельчек». Катя увидела хан хантянгри. Он четко выделялся на фоне остальных вершин. Вертолет приземлился на площадку в лагере туристов, он был уже законсервирован до следующего сезона. Пилот не стал глушить двигатель. Катя помнила снимки, и даже она, полный дилетант, сразу поняла, место не то. Пусть здесь, в долине Инельчек, когда-то и побывала экспедиция Погребецкого, и даже, возможно, Пауль Ланге и фотограф Юсуф Шахрияр приходили сюда с ней без профессора в записках же упоминается об их коротком путешествии вместе с альпинистами но не здесь юсуф фотографировал маяки для тайного грота хан тенгри однако из базового лагеря был отлично виден хотя его отчасти заслоняла другая гора промахнулись слегка бодро объявил гектор сравнивая снимки в смартфоне с пейзажем следуем дальше есть еще живописное местечко дикое но симпатие добавил он голосом карлсона из мультфильма вертолет прилунец не сможет пешком карабкаться два дня по леднику оно нам надо поэтому я один спущусь и гляну вы меня заберете каати горное солнце било прямо в глаза она натянула капюшон пуховика и надела солнечные очки она не могла оторвать взор от хан тенгри И здесь еще не лучший его обзор. Какой же он во всем своем великолепии. Вертолет снова взлетел. На этот раз Гектор попросил Катю сесть вперед рядом с пилотом. Сам же расположился у самой двери. Вертолет следовал прямо к небесной горе. У Кати захватывало дух от восторга. Внизу клубились облака, а хан хантенгри вырастал из них. Он парил в своем гордом одиночестве в небе. Снега его сияли под солнечными лучами. Катя, поглощенная панорамой горы, не видела с переднего сиденья, чем занят Гектор. Он еще раз проверил спусковой трос. Карабин. — Зависну на двадцатке, — объявил ему пилот. — Ниже опасно. Можно зацепить винтом за склон. — Нормально спущусь, — ответил Гектор. — Беспарашютное десантирование? — С двадцати метров? — спросил полковник Гущин тревожно. — Гектор, послушайте, а надо ли вообще? Риск какой? — Внизу площадка с самым крутым обзором со стороны Киргизии, на нашу гору и окрестные склоны рядом, подобно тем на снимках. Должны же мы сравнить, убедиться. Либо да, либо нет. Вертолет начал снижаться. Гектор распахнул дверь. Холодный ветер ворвался в салон. Гектор сел на пол, свесив ноги наружу. Катя обернулась, сердце ее колотилось в груди. «Гек!» «Спокойствие, только спокойствие!» Гектор смотрел на нее. «Все, пошел! Без страховки!» — ахнул полковник Гущин. Катя про такие вещи не подозревала, а он знал. «Гектор Игоревич! Гек! Катя, да скажи ему! Он твой муж!» «Что твори Что творит? Сорви голова!» Но Гектор уже легко скользил вниз по спусковому тросу. «Федор Матвеевич, он всегда без страховки. Всю свою жизнь!» — ответила Катя, стараясь не показать Гущину сейчас своих переживаний, страха за мужа. «Не нам с вами его учить!» «Ой, у меня даже голова кружится, глядя на него!» «Спустился по десантному канату ваш муж в два счета!» крикнул ей сквозь шум винта пилот. Ну даёт. А чего он там забыл? Эй, кнопку нажмите на лебёдке, трос втянем, а то пока виражи нарезаем, можем зацепиться. Дверь не закрывайте. Полковник Гущин дотянулся до кнопки лебёдки, она заработала, затягивает трос в вертолёт. Катя смотрела в иллюминатор. Гектор далеко внизу стоял на заснеженном уступе над обрывом. Рядом громоздились скалы. Вертолет поднялся и начал описывать круги. Гектор огляделся. Хантенгри парил среди туч. Казалось, до него легко дотянуться рукой. Но видение обманывало взор. Семитысячник был далеко, формируя оптический мираж. Вплотную к уступу примыкали черные гранитные склоны. И они весьма походили на те с фотографией. Гектор достал смартфон, застегнул летный бомбер до горла ветер здесь дух ледяной но он вдыхал его полной грудью с великим наслаждением хантенгри крикнул он она моя слышишь меня Властелин неба она моя жена я ее люблю я счастлив эхо подхватило его признание донесло до вертолета что он орет — встрепенулся Гущин. — Нашел? Наше место? Совпало с фото? — Он хвалится, Хантенгри. Вы его жена. Он вас любит и счастлив. Пилот-горноспасатель, поднаторивший различать в горах вопли заблудившихся туристов даже сквозь шум винта, улыбался Кате, показывая большой палец. — Сила, ваш муж! — Забыл, зачем спускался. — Шалел, молодожен. — не унимался полковник Гущин. Он испытывал жгучую тревогу за Гектора. Тому ведь еще предстояло подниматься на двадцатиметровую высоту по тросу без страховки в вертолет. «Я тебя предупреждал, Катя. Навязался на нашу голову. Кстати, я читал Элиаду, если ты его реинкарнацией упорно считаешь. Он и втрое своей был полоумным. Другой на его месте отдал бы грекам ту бабу, за знобу его братца». А он все на карту поставил, и себя, и трою свою. Ради чего? Гектор на площадке, занятой сравнением снимков в смартфоне с реальным пейзажем, внимательно изучал рельеф. Склоны, хоть и схожие видом, оказались явно не те. Долина и Нельчек им категорически не подходила. Он помахал рукой пилоту. «Готов, забирай». Вертолет подлетел и вновь завис высоко над площадкой. Полковник Гущин запустил лебедку, опуская трос. Поймав его конец, Гектор начал легко подниматься, подтягиваясь на руках. Катя считала мгновение. Сильный ветер раскачивал трос. Внезапно его завело далеко в сторону, и Гектор повис над глубоким обрывом. Он начал подниматься в самом быстром темпе. На Кавказе привык, натренировался десантироваться на Казбек. совсем иным тоном объявил полковник Гущин, приникший, подобно Кате, к иллюминатору. «Ничего, справится. Руки у него железные, ему и ветрило нипочем». Гектор забрался в вертолет, втянул трос и захлопнул дверь. «В минусе», — объявил он, — «ничего полезного для нас внизу нет. Вообще рельеф не в масть» они не ли нам кофе, друзья мои?» Разгоряченный подъемом, он скинул бомбер, оставшись в одной майке, сел рядом с гущеным и достал из рюкзака термос и пластиковые стаканчики. Разлил всем угощение. «Мас-салама, инельчек!» Он оцалютовал горам стаканом кофе. «Примечание. Мас-салама, до свидания. Оставайся с миром. По-арабски». Катя не испытывала разочарования. Наоборот, она безмерно радовалась. Грот не здесь, в столь опасных, холодных, суровых и труднодоступных местах. Сюда синие птицы не залетают. Лишь грифы кружат над пустынными ущельями, черные точки в небесах.